глава Вообще-то хорватская ривьера по бережью Адриатики, даже в своей наименее фешенебельной части, оказалась слишком дорогой для Мюррея. И ему пришлось перебраться вглубь страны, подальше за холмы, в городок, лежащий на довольно засушливое равнение, окруженный пыльными виноградниками и полями подсолнухов и кукурузы. Когда-то здесь были побиты турки примерно в 15 веке, и на главной площади городка возвышается монумент в честь этого события, последнего примечательного события в истории городка. На одной из улиц, ведущих от площади, стояло молодежное общежитие «Уморний путник», где какое-то время после прибытия проживал Мюррей. С тех пор прошло больше года. Первым человеком, который встретился ему на лестнице в тот первый день, был Ханс Питер, голландец, весьма давний обитатель общежития. Очевидно, Ханс Питер, как сразу подумал Мюррей, был распоследним лохом, но он стал его единственным другом в те дни. После возвращения Мюррея из королевства они проводят вечер в пабе под названием «Джокер». Они сидят на улице за одним из нескольких столиков под зонтиками с рекламой местной минералки, и хотя уже октябрь сейчас жарко, на мюррые белые шорты, доходящие ему до колен, открывающие его безволосые ноги с фиолетовыми венами. Он в темных офисных носках и больших белых кроссовках. На его мужественном лице выступает пот. «Шарко!» — говорит Ханс Питер. Это в его духе выдать такой очаровательный гамбит для затравки разговора. мюрры согласно хмыкает. Ханс Питер моложе Мюррея, вероятно, лет на 10 Ему должно быть 40 с чем-то. Он невероятно высок и очень застенчив. «Я считаю», — говорит он, сделав быстрый как бы вороватый глоток пива, «это все глобальное потепление», — потеющий мюрры усмехается. «Что ты на хрен городишь?» Глобальное потепление, — повторяет Ханс Питер. Что ты веришь в это? Ханс Питер кажется взволнованным, как если бы допустил элементарную ошибку, он спрашивает. Ты в это не веришь? А то как же, мать твою, — отвечает Мюррей, вытирая краем белой футболки, обильный пот с лица и поправляя очки на носу. Не говори, что веришь в это. Ну, — Ханс Питер смотрит вниз на свои шлепки. Я не знаю, уше октябрь. Люди едят мороженое, голуби плещутся в фонтане, Мюрры продолжает смотреть на него в упор и, ну, произносит Ханс Питер не очень уверенно: "Это нормально? Это это погода". "Нет никаких доказательств глобального потепления", говорит ему Мюрры. "Ну, а я думал. Нет, блядь, доказательств". Мюрры снова снимает очки и промокает лицо футболкой, и футболка спереди вся мокрая. Светлые ресницы Ханса Питера застенчиво порхают. «Я думал, — говорит он, — есть доказательства». Мюррей снова смеется. «Тебя надули?» Ханс Питер скромно спрашивает. «А как же отшот Штерна?» Мюррей что-то злобно ворчит. «Примечание». Имеется в виду выпущенный для правительства Соединенного Королевства 30 октября 2006 года экономистом Стерном, председателем научно-исследовательского института гранхема по климатическим изменениям и окружающей среде. Конец примечания. «Там сказано, не унимается Ханс Питер, если не принять мер против выделений, так чертям собачьим кричит Мюррей, Есть другие отчеты, в которых говорится прямо противоположное. разфе они не проплачены нефтяными компаниями?» – Мюррей вздыхает. «Подобного дерьма он уже наслушался и больше слушать не намерен». На самом деле Мюррей испытывает неподдельную симпатию к нефтяным компаниям. Он чувствует каким-то образом, что он с нефтяными компаниями на одной стороне – В этом дело они успешны, они победители в этом мире, и потому, несомненно, вызывают злую зависть всяких лохов вроде Ханса Питера. Посмотрите на него, до сих пор живет в молодежном общежитии. А вот Мюррей, как какая-нибудь грёбаная нефтяная компания, занимает хорошо обставленную квартиру на одной из самых элегантных улиц городка эпохи Габсбургов – В его понимании, Ханс Питер проживает здесь за счет голландского эквивалента пособия по безработице, которого тут хватает на лучшую жизнь, чем в Амстердаме, или откуда он там. «Ты что, не понимаешь?» — говорит он, переходя на снисходительный тон для своего недалекого друга. «Что это все заговор против нефтяных компаний? Левацкий заговор против рыночной экономики, против свободы личности». «Ты так думаешь?» — спрашивает Ханс Питер. «Я это знаю, дружок». «Они проиграли холодную войну», — объясняют ему Мюррей. «Это их следующий ход. Это же, блядь, очевидно, если подумать». С его носа срывается объемистая капля пота. Ханс Питер не отвечает. Он поворачивается к раскаленной от жары площади. В левом ухе у него маленькая серьга. «И шоп одной?» — спрашивает он, замечая пустой бокал Мюррея. Ну давай, ворчит Мюрры. К его удивлению, после этой только второй пары бокалов Ханс-Питер извиняется и уходит, оставляя его допивать в одиночку поллитра пана, местного лагера, и скользить взглядом по неожиданно безлюдной площади. Мюрры удивляет, что у Ханса-Питера нашлись какие-то дела, их дружбу скрепляет то обстоятельство, что ни один из них никогда ничем не занят. Ни с кем не ведет никаких дел. Потому что не с кем. Поэтому они и дружат. Уберите это обстоятельство, и непонятно, что останется. Вообще-то нельзя сказать, что больше здесь совсем никого нет. Есть Дамьян, знакомый Ханса Питера из местных. Но у Дамьяна есть работа в шиномонтажной мастерской рядом с железной дорогой. У него есть семья. Другими словами, у него есть то, что называется нормальной жизнью. Позднее Мюррей встречает его в баре у Морни Путник. Мюррей расстраивается, обнаружив, что там нет Марии. Если можно говорить о какой-то цели в жизни Мюррея, то цель эта связана с Марией, продавщицей напитков в молодежном общежитии. И про нее он чувствует не скажешь ни его поле ягода. Во-первых, она не очень хорошенькая, зато молодая и дружелюбная. А ее английский превосходен, она даже понимает Мюррея, когда он говорит. С некоторых пор с прошлой зимы он положил на нее глаз и весь год планировал сделать шаг в ее сторону. Этим вечером он лелеял надежду встретить ее здесь, теперь он расстроен. На улице уже темно, вечера теперь короче, ночи, как тут говорят, растягиваются. Он видит, как в бар входит Дамьян. «Дамьян, приятель», — говорит Мюррей, вставая с места и собираясь пожать руку шиномонтажнику. Дамьян низкого роста, мускулист, неразговорчив. Люди такого типа вызывают у Мюррея инстинктивное уважение. Дамьян, пожимая руку Мюррею, осматривает помещение. «Ханс Питер?» — спрашивает он. «Его тут нет», — говорит ему мюрры «Я не знаю, где его черти носят. Дай-ка я куплю тебе выпить». Они садятся вместе и Мюры интересуются: "Ну, так что ты задумал?" Дамьян ничего не отвечает, и Мюры спрашивает снова: "Чем ты занимаешься?" Дамьян, вероятно, не понимая, его пожимают плечами и качает головой. "Но ты в порядке?" не отступают Мюры. "В порядке, да". Они впервые выпивают вдвоем, без Ханса Питера. Без него это оказывается крайне трудным делом. И в итоге разговор переходит на шины. «Так что насчет Пирелли?» — слышит Мюррей свой голос. «Как они рядом с другими? С Файерстоуном хотя бы?» В их беседе все чаще повисают паузы, во время которых они обводят взглядом помещение, пытаясь найти хоть одну симпатичную девушку. Затем Мюррей спрашивает что-то еще о шинах, и Дамьян корректно отвечает. Так они разговаривают о шинах не меньше получаса. «У меня были Мишлен на Мерсе», — говорит Мюррей после долгой паузы, — «высшего качества». Дамьян молча кивает, отпевает. «Как думаешь, увидим мы сегодня Ханса Питера?» — спрашивает Мюррей. Дамьян молча пожимает плечами. «Ты не знаешь, где он?» Дамьян, поднимая бокал с пивом, качает головой. Однако, как выяснится позже, он не был честен, он представлял, где был Ханс Питер. Ханс Питер находился в квартире Марии без одежды и смотрел очередную серию «Игры престолов» в хорватском переводе на маленьком пузатом телеке Марии.